У одной бочки с картофелем стояло четыре молодых джентльмена, два черных и два белых, все прилично одетые, все с тоненькими тросточками в руках и все с поднятой на бочку ногой. Подошел еще один молодой джентльмен, с вожделением посмотрел на бочонок и, не найдя на нем места для своей ноги, задумчиво отошел искать другого. Он бродил по всей пристани, но безуспешно. Никто не сидел на бочках, как это делают ленивцы других стран, но все отдельно стоящие бочки были заняты людьми. Всякий, чтобы дать ноги отдохнуть, ставил ее на бочонок, если еще не все места на нем были заняты. Привычки всех народов определяются вызывающими их обстоятельствами. Бермудцы отдыхают на бочонках вследствие редкости фонарных столбов. Многие граждане вошли на пароход и горячо разговорились с офицерами о русско-турецкой войне, как я предполагал. Однако, прислушавшись хорошенько, я увидел, что ошибся. Они спрашивали, какова цена на лук. «Ну что? Как лук? Почем лук?» Вполне естественно, так как это был их главный интерес. Удовлетворив его, они перешли к войне. Мы поехали на берег, где нас ждал приятный сюрприз. Ни у пристани, нигде кругом не было видно ни извозчиков, ни лошадей, ни омнибусов. Никто не предлагал нам своих услуг, никто нас не беспокоил. Я заметил, что это совсем как на небесах. Его преподобие посоветовало мне сердито и даже язвительно воспользоваться таким прекрасным порядком вещей. Мы знали, что здесь существует нечто вроде пансиона для приезжающих, и теперь нам нужно было только, чтобы нас туда доставили. В это время проходил маленький босоногий чернокожий мальчик в самых антибермудских лохмотьях. Его зад был до такой степени испещрен разноцветными квадратными и треугольными заплатами, что можно было почти, наверное, сказать, что эта карта вырезана из географического атласа. Мы сговорились с ним и пошли по его следам. Когда солнце светило на него, за ним можно было идти, как за светляком. Он водил нас из одной живописной улицы в другую, и довел куда следует, ничего не взяв за свою карту и лишь безделицу за услуги. Поэтому его преподобие удвоил ему уплату. Мальчуган принял деньги с таким сияющим взглядом, который ясно говорил «Этот человек — настоящий лук». «У нас не было рекомендательных писем», Фамилии наши в пароходном списке были перевраны, никто не знал, честные мы люди или мошенники, поэтому мы рассчитывали прекрасно провести время в том, конечно, случае, если в наружности нашей не окажется ничего подозрительного, и двери пансиона не закроются перед нами. Все обошлось без хлопот.